Дарти не смутила, ни дрожь, пробежавшая по ее телу, которого он коснулся, ни испуганный презрительный взгляд ее глаз. Он почувствовал, как Рен старается отодвинуться от него, и улыбнулся. Нужно сказать, что светский человек выпил столько, сколько ему требовалось для хорошего самочувствия. Толстые губы,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 И зная, что язык будет плохо его слушаться, Дарти старался молчать. Но улыбка не сходила с его толстых губ.